«Тебя могут искать с недобрыми намерениями?» «Нет. Это...» — он качнул забинтованной рукой. «Несчастный случай. Никто специально этого со мной не делал». «Ладно». Некоторое время они шли молча. «Знаешь...» — произнесла она наконец. «Для меня было потрясением через столько лет услышать твое имя». Я была там в лансе с одним парнем и услышала шум у дверей. Вроде как бомж какой-то пытался войти, а потом услышала, как бомж сказал, что он — это ты. Ну, тогда я быстренько отделалась от своего парня и вышла. А ты сидишь в пыли и поливаешь бороду дешевым виски. Тебе повезло, что я тебя все-таки узнала. Я тебя все равно узнал». Буркнул Ривас, не особенно желая развивать эту тему. «Скажи, ты маскируешься так, или правда тебе несладко приходится?» «Да маскируюсь, черт возьми, хватит, ладно?» «Вот обидчивый ты, как прежде, это уж точно!» «Я просто остался без двух пальцев, ты забыла?» «Я редко бываю обаятельным после ампутаций!» «Ни капли сдачи Ривас, даже на кружку пива», — говорила она не самым чтобы приятельским тоном, но явно и искренне. Она жила в небольшом одноэтажном доме, выходившем на канал, со своим собственным причалом и стаей уток, плававших рядом на случай, если кто-нибудь выбросит в воду объедки. Похоже, дела у нее шли неплохо ибо на крыше он увидел аккуратный бак с водой и ветряк на длинном шесте. Она завела его в дом, показала, где находится ванная. А когда он минут через двадцать вышел оттуда, его уже ждала мужская одежда вполне подходящего ему размера. Пока он отмокал в ванне, Она пожарила ему яичницу с креветками, луком и чесноком, и он расплылся в блаженной ухмылке, унюхав ее аромат. Он уселся за стол, схватил здоровой рукой вилку и следующие пятнадцать минут не говорил ни слова. «Боже!» — вздохнул он, наконец, проглотив последний кусок. «Спасибо!» Я боялся, умру с голодухи. Всегда рада помочь. Выпить хочешь? О, нет, не стоит, пожалуй. Хотя, может, это помогло бы мне уснуть. — Смотри на это, как на лекарство сухо кивнула она. — Так чего, пиво, виски, текилы? Валюты у меня нет. — К черту валюту! Текилы! — Сейчас принесу. Она принесла ему добрую порцию с пивом, солью и четвертью лимонной дольки, надетой на край стакана. Не обращая внимания на лимон и соль, он опрокинул текилу в горло и запил ее пивом. Он посидел немного и беспомощно покосился на нее. «Чего-то сон не идет!» Ее улыбка сделалась чуть натянутой но она все же снова наполнила стаканы. После третьей порции ему пришлось признать. При том, что ему полагалось бы спать как полену, спиртное, напротив, сообщило ему совершенно нежелательную энергию и неугомонность. — Может, сходить прогуляться? — предположил он. И хотя речь давалась ему с некоторым трудом, он ощущал себя абсолютно трезвым. Надеюсь, это успокоит меня немного. — Хорошо, Грек. Обратную дорогу найдешь? — Конечно. Ничего, если я одолжу у тебя пару мерзавчиков. Карманную мелочь, не больше. — Разумеется. Меня может не быть, когда ты вернешься. Но если ты подергаешь замоху косяка, он пластиковый, я имею в виду мох. Это отодвинет задвижку. — Запомню. — Подергать замох. — Ясно. И я оставлю тебе чего-нибудь, на случай, если ты захочешь. Полтину чего-нибудь и закуски. Идет? — Замечательно. Текила была бы в самый раз. Она склонила голову на бок и внимательно посмотрела на него. — Мне точно не надо за тебя беспокоиться, Грег. Даже потрясение последних суток, усталость и спиртное не помешали ему понять, что она беспокоится вовсе не за сохранность своего имущества. — Да нет, Лиза, — пробормотал он тронутый, — я в порядке. Просто пойду загляну в старое бомбежище. — Поосторожнее там. Вот тебе полпинты. — Этого хватит даже, пожалуй, с лихвой. И если потребуется, завтра получишь еще. Спасибо, Лиза. Я верну сразу как... Нет. Остановила его она. Нет. Верни ты мне эти деньги, и это снова собьет весы. Сделай все по-моему, и мы будем с тобой в расчете. Мы сможем даже не узнавать друг друга при встрече. Улыбка ее не померкла. Он даже не стал пытаться понять ее, поэтому и не притворился ни обиженным, ни рассерженным».